Ум и глупость Азенус азинорум ин секула секулорум Осел из ослов на веки веков Сравните, глуп как пробка, глуп как пень Аваро омнио дезунт Сапиэнти нихель Жадному нужно все, мудрому Ничего. Барба крестцит, капут нестцит. Борода растет, а голова не знает. Сравните, борода выросла, а ума не вынесла. Борода до пояса, а ума не волоса. Борода с локоток, а ума с ноготок. На голове густо, в голове пусто. Волос долог, да ум короток. Барбанон фацет философом. Борода не делает философом. Длингва стульта, вениунт инкомода мульта. Из-за глупого языка бывает много неприятностей. Сравните язык мой, враг мой. Дивис эст, квисапенс эст богат, кто мудр. Сравните, умная голова сто голов кормит. Люкс мунди, люмен мунди, свет мира, светоч мира, так называют человека, который считается светилом в какой-либо области. «Менс целе трекве регина» — «Мудрость царица неба и земли» — «Nemo mortallium omnibus horis sapit» — «Ни один смертный не может быть мудрым всегда» сравните — «На всякого мудреца довольно простоты». «Немо нас сетур сапенс, сетфит» — никто не рождается мудрым, но становится им. «Немо солюс сатис сапит» — все мы недостаточно умны в одиночку. Сравните одна голова хорошо, а две лучше. Quicum sapientibus versatur sapiens erit. Кто общается с мудрыми, сам станет мудрым. Сравните, с кем поведешься, от того и наберешься. Sapientia felicitas. Мудрость — это счастье. «Сапиентис est mutare concilium» — «мудрому свойственно не стыдиться менять свое мнение». «Сапиентиссимус инсептем» — «мудрейший из семи мудрецов» — «о человеке необыкновенного ума или житейской мудрости». Имеются в виду семь греческих мудрецов, известные политики и законодатели VII-VI веков до нашей эры: Фалес из Милета, Биант из Приен, Питак из Метилены, Клеобул из Линда, Периандр из Каринфа, Хилон спартанский и Салон афинский. Сапиентум октавус — восьмой мудрец, или новоявленный мудрец. Сравните восьмое чудо света. Стультица эст матер омниум малорум — глупость, мать всех зол. Вакуа ваза плюримум сонант пустая посуда громче звенит это значит что дураки всегда много болтают и кричат громче всех сравните пустая бочка звонче гремит худое колесо пуще всех скрипит пустая мельница и без ветру мелит сопиенция ностра суетна наша мудрость или Обманчива наша мудрость.